Елена Вавилова. Зашифрованное сердце. Пролог. Серебряные звезды ночного неба отражались в черной глади Байкальских вод. На высоком утесе полыхал костер, трещали дрова, искры взметались вверх, Яркое зарево оранжевым светом освещало тревожные лица сидящих поводаль людей. Чуть ближе к огню, чтобы не мешать шаману, на старом ватном халате застыла плачущая девочка лет восьми. Шаман, чуть раскачиваясь из стороны в сторону, затянул зловещий разговор с духами, камлание началось. Вначале мужчина стоял на месте лишь изредка ударяя клатушкой тобрам в бубен, затем медленно, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, двинулся вокруг костра. Постепенно удары учащались, а движение шамана ускорялось. Через несколько минут он уже то выгибался, вздымая бубен к небу, то почти падал на землю. Ритм ускорялся. На покрытом каплями пота лице плясали яркие блики пламени. Жутким низким голосом шаман издавал нечленораздельные звуки. От него исходила такая мощная энергетика, что сидящие вокруг костра люди выглядели завороженными. Девочка перестала плакать, на мгновение замерла и потеряла сознание. В этот же момент шаман рухнул как подкошенный на траву рядом с ней. Никто из окружающих людей не шелохнулся, все ждали. Первой очнулась девочка. Затем и шаман пришел в себя. Старик с трудом устроился на заботливо подставленном кем-то сиденье, ослабевшим голосом. Он объявил, что говорил с духами, и они согласились подождать 15 лет, по истечении которых Эта девочка непременно должна стать шаманкой. В противном случае ее настигнет смерть. Родители ребенка с испуганными лицами стояли возле костра. Мама спросила, можно ли избежать такой участи, на что прадед многозначительно ответил, что духов удастся обмануть только одним способом. Каким? едва дослушав, спросил отец. «Твоя дочь должна изменить имя и фамилию, а также уехать далеко-далеко и создать себе новую родословную. Только так можно ввести духов в заблуждение, спрятаться от них».